Глава 19. Вторая война за независимость и объединение Италии Практически граф Кавур подготовил почву для войны за объединение Италии. Он стремился привлечь на свою сторону либерально настроенных республиканцев. И для этой цели ему прекрасно подходил Джузеппе Гарибальди, который уже успел повоевать как в Южной Америке, так и в Италии во время Первой войны за независимость. Кавор пригласил Гарибальди к себе и предложил ему формировать волонтерские отряды для предстоящих военных действий. 10 января 1859 года король Виктор Иммануил II обратился к парламенту с речью о призыве добровольцев, которые после этого ринулись в Пьемонт, уверенные в неизбежности войны. Император Франц Иосиф не собирался больше терпеть провокации Наполеона III и его сообщников, которыми он считал графа Кавура и Гарибальди. Поэтому Австрия выдвинула Пайемонту ультиматум о разоружении. Виктор Иммануил II отклонил ультиматум и направил свои войска границы Ломбардии недалеко от реки Тичино. В то же самое время Франц Иосиф переправил свою армию через Тичино и двинулся в сторону Турина. Он хотел успеть, пока на помощь Сардинскому королевству не пришли французские войска. Так, 27 апреля 1859 года началась Вторая война за независимость, которую вели Франция и Королевство Сардиния против Австрии. Поводом для нападения Австрии на Пьемонт стал отказ Королевства Сардиния демобилизовать свою армию. Гарибальди получил чин генерал-майора армии Сардинии и присоединился к армии Пьемонта со своими добровольцами, которых называли «охотники Альп». В начале мая в Турине собралось уже около 19 тысяч волонтеров, и армия Пьемонта насчитывала около 65 тысяч воинов. Виктор Иммануил II решил возглавить армию и оставил защищать Туринскую крепость своему кузену Евгению Савойскому Кориньяну. Девизом патриотов стала фраза «Вива Верди», которая имеет двоякий смысл. С одной стороны, прославляли великого композитора Джузеппе Верди, произведения которого имели патриотический контекст. Ария из его оперы «Наву которая начинается словами «Ва пенсьеру кун «идет мысль золотыми крыльями», стала гимном Паданской долины и освобождения Италии от австрийцев. С другой стороны, слово «верди» можно рассматривать как аббревиатуру фразы «Витторио Эммануэлли Италия, что переводится «Виктор Эммануил Король Италии», то есть они также прославляли короля. Австрийские войска вошли в Пьемонт 30 апреля. Наступление на Турин началось 7 мая. В это время в Пьемонт уже прибывали французские войска, численность которых росла. Поэтому 9 мая австрийцы решили прервать наступление на столицу и остановились между реками Сезии и Тичино. Произошла небольшая битва при городке Монтебелло, в которой французы и пьемонцы одержали победу над австрийцами. 27 мая принц Наполеон, двоюродный брат Наполеона III, высадился со своей армией в порту Ливорна. Великий герцог тосканский Леопольд II Лотарингский 27 апреля уже покинул Флоренцию. После его отъезда было сформировано местное временное правительство которая решила присоединиться к королевству Сардинии и Франции в войне против Австрии. В течение мая совместными силами войска трех государств разбили в нескольких сражениях войска Франции и Осифа. От 4 июня состоялась первая из двух великих сражений Второй войны за независимость – битва при муниципалитете Маджента, расположенном рядом с Миланом. Во время битвы при Мадженте французская армия в союзе с Сардинской и Тосканской одержали блестящую победу над австрийцами. Теперь дорога на Милан была свободна, и Ломбардия открылась для союзных войск. 7 июня армии Франции, королевства Сардиния и Тосканы достигли Милана, а 8 июня Наполеон III и Виктор Иммануил II торжественно въехали в столицу Ломбардии. Об этой битве написано много восторженных статей. В учебниках истории подчеркнута храбрость и решительность совойских солдат. Хотя заслуга в победе при Мадженте. Принадлежит все-таки французской армии. Пьимонские войска растянулись на 12 километров позади них, и среди солдат королевства Сардиния не было ни одного убитого и даже ни одного раненого. После этой победы художники изображали на своих картинах Виктора Эммануила II впереди армии на боевом коне и со шпагой в руке, храбро ведущим войско в бой. На самом деле, в момент атаки король Сардини находился километров на 12 позади поля боя в замке Венгатцо. Генерал Соларолли, который был рядом с ним, пишет, что Виктор Иммануил II был ошеломлен, сконфужен и совершенно не способен отдавать себе отчет в происходящем и принимать какие-то важные решения. Наполеон III считал, что король Сардинии не заслуживает даже звания сержанта, а французский генерал Идевиль заметил, что Виктор Иммануил II оказался не больше, чем просто большой хвостом. Согласно договору, Ломбардия отошла королевству Сардиния. В то же время Тоскана, Парма, Модена, Романия готовились объединиться с Савойским государством. Это было начало объединения Италии, процесс которого растянулся до 1861 года, а если учесть Венета и Папскую область, то до 1870 года. Были, конечно, патриоты, которые действительно хотели объединения страны. Но большую роль сыграла агрессия пьямонской полиции. Достаточно было натравить на местное население сотню карабинеров, которые выстрелами быстро успокаивали мятежников, выступавших против объединения. В конце концов, местным жителям было уже все равно, и они позволили вовлечь себя в этот процесс. Герцоги и великие герцоги сбегали из своих государств как можно скорее. В журналах писали, что они увозили с собой все свое золото, серебро и драгоценности. Но на самом деле все, что было ценного, доверили ювелирам, которые расплавляли драгоценные металлы и отливали слитки, а драгоценные камни распиливали на куски и продавали по частям. Правда, Антонио Курлетти, который занимался этим процессом персонально, клялся, что не знал, куда подевались эти слитки. Возможно, были украдены или перелиты на монеты. Деньги были нужны для ведения войны. Следующими решающими сражениями во Второй войне за независимость от Австрии были битвы при Сальферино и Сан-Мартино. Говорят, незадолго до сражения при Сан-Мартино Виктор Иммануил II сказал своим солдатам. «Ребята, либо мы возьмем Сан-Мартино, либо другие заставят нас взять Сан-Мартино». Битва произошла 24 июня в трех точках. Первая при Сан-Мартино, где австрийцы сражались с пьемонцами, вторая при Сальферино и третья при Медолли, где австрийцы бились с французами. Бои при Сальферино и Сан-Мартино были первыми самыми крупными и кровопролитными сражениями после Наполеоновских войн за весь период не только Второй войны за независимость, но и всего Ресорджименту. В этих битвах принимало участие около 235 тысяч человек. 120 тысяч австрийцев и 115 тысяч франкопьемонцев. Линия фронта растянулась километров на 20 от озера Гарда до города Костельгофредо. гафредо Несмотря на небольшое превосходство в численности солдат у австрийцев, франкопьемонская армия держала полную победу. В плане потерь французы насчитали 1622 убитых, 8530 раненых и 1518 пропавших без вести и пленных. У савойцев было 869 убитых, 3982 раненых и 774 пропавших без вести и пленных. У австрийцев 2292 убитых, 10807 раненых и 8638 пропавших без вести и пленных. Практически это сражение положило конец Второй войне за независимость. И после недели бездействия 1 июля Австрийцы отступили за Адидже. Переговоры между Виктором Иммануилом II, Наполеоном III и францем Иосифом длились несколько дней. Наконец, 11 июля в городе Веллафранка был подписан мирный договор, по которому Пьемонту отходила только Ломбардия без Венето. Это было нарушением Сардино-французского соглашения, подписанного в январе 1859 года. Министр Камила Кавур был очень возмущен и подал в отставку. Он не мог примириться с таким грубым несоблюдением договора и даже поссорился из-за этого с Виктором Эммануилом II. В запальчивости Кавур сказал, что итальянцы его знают и что истинный король – это он, на что король Сардинии распорядился отправить министра спать. Виктор Иммануил II был согласен, что Венета останется под властью Австрии и подписал соглашение на следующий день 12 июля. Уже с мая 1859 года, когда австрийские войска начали покидать Центральную Италию, Кавор сформировал временные пьемонские правительства в Тоскане, Болонье, Модене и Парме. Впоследствии из-под власти римского папы освободились города Имола, Фаенца, Римини, Форли, Феррара, Равена и другие. Все это благоприятствовало организации плебисцитов, которые проводились в августе в Модене и в сентябре в Парме. В обоих случаях бывшие герцогства вошли в состав королевства Сардиния. Граф Камило Кавор вернулся на пост председателя Совета министров 21 января 1860 года и продолжил свою работу. Тоскана и бывшие папские государства временно объединились в Лигу Центральной Италии, которая присоединилась к Пьемонту в марте 1860 года. Правда, Виктор Иммануил II хотел заполучить в Венето любой ценой и попытался, достаточно неуклюже, обменять его на Тоскану, несмотря на плебисцит. А когда это не удалось, то он пообещал австрийцам триест взамен Венето. Но и эта попытка пошла прахом. Наполеон III, опасаясь того, что Виктор Иммануил не удовлетворится завоеванием только Северной Италии, поспешил начать переговоры с Австрией. 1 октября 1859 года Папа Пий IX разорвал дипломатические отношения с королем Сардинии. 10 ноября 1859 года в Цюрихе был подписан мирный договор, который ратифицировал перемирие с Вилла Франки и завершил Вторую Итальянскую войну за независимость. Было подтверждено, что Ломбардия присоединится к Пьемонту, а Венета, Мантуя и Пескиера остаются в руках австрийцев. Это спровоцирует впоследствии Третью войну за независимость в 1866 году. В результате Туринского договора между Королевством Сардиния и Францией, который был подписан 24 марта 1860 года, Савоя и Ницца, родной город Гарибальди, отошли Франции. Тогда герой двух миров явился на заседание парламента Королевства Сардиния в качестве депутата от Ниццы и выступил против Кавура, обвинив его в том, что тот сделал его иностранцем у себя на родине. Точно то же можно сказать и о династии Савойя. Они потеряли свое самое первое маленькое государство, отдав его Франции, и стали иностранцами у себя на родине. После этого Джузепп отказался от должности депутата и чина генерал-майора и уехал на остров Капрера, около Сардинии. Он еще в 1855 году купил там участок земли и создал небольшое поместье. А впоследствии весь остров перешел в его владение. Но миссия Гарибальди была еще не закончена. 3 апреля 1860 года в Палермо вспыхнуло восстание против правящей династии Бурбонов. Постепенно оно распространилось на всю Сицилию, а потом и на все королевство обеих Сицилий. Тогда Гарибальди вернулся с Капреры, собрал своих волонтеров, и в ночь с 5 на 6 мая они захватили корабли в с порту. Целью гарибальдийцев было помочь восставшим, и они направились на этих суднах к берегам Сицилии. Чтобы не быть обвиненным в неподчинении власти, Гарибальди заявил, что выступает от имени короля Сардинии. Корабли волонтеров плыли под флагом Сардинского королевства, а их лозунгом стала фраза «Италия и Виктор Иммануил II». Узнав об этом, граф Кавур написал в ответ на запрос британского правительства, что они не имеют к этому никакого отношения. Тем не менее, они не могут ни помешать Гарибальди, ни бороться с ним но в то же время и не помогают его волонтерам. 11 мая Джузеппе со своими людьми высадились в Палермо, где к ним примкнули настроенные против короля Франциска II сицилийцы, включая политического деятеля Франческо Криспи, будущего председателя Совета министров Италии. Численность армии Гарибальди быстро росла за счет местных повстанцев, и 15 мая они столкнулись в бою с неаполитанским генералом Франческо Ланди. Перед сражением герой двух миров произнес знаменитую фразу «Здесь мы создаем Италию или умираем». Исход битвы был неопределенный, но моральный дух неаполитанцев упал, а гарибальдейцев наоборот, только рос. Авторитет Гарибальди, уже прославившего себя в битвах в Южной Америке, а также в войнах за независимость, достиг к тому времени высокого уровня. Его армия росла за счет освобожденных из тюрем заключенных. 27 мая гарибальдийцы осадили Палерму, а всего три дня спустя город был взят. Короля обеих Сицилий не сложили, и Гарибальди провозгласил себя диктатором Сицилии. Эту военную кампанию, направленную на завоевание острова, назвали «экспедицией тысячи», потому что изначально с Джузеппе было около тысячи добровольцев и тысячи винтовок. Тем временем Виктор Иммануил II отправил совершенно секретно ящики с оружием через Стамбул в балканские страны. Но когда эти контейнеры прибыли в Турцию, на них красовалась отчетливая надпись «Королевский арсенал Генуи». Посол в Турции по залени стер свои каблуки и рукава, чтобы попытаться уничтожить эту надпись, но безрезультатно. Пьемонту грозил дипломатический кризис, и Кавур был вынужден отрицать очевидное, свалив всю вину на Гарибальде и его революционеров. Зачем же король Сардинии сделал это? Очень просто. Он хотел спровоцировать бунт в Греции против местного правителя Адоны Баварского, чтобы отдать трон этой страны своему младшему сыну Амадею. Надо же было и о семье заботиться. В конце концов, 30 марта что-то зашевелилось в пользу правителя Пьемонта в Греции. Но это была больше суета, чем революция. Восставшие были мало уверены в своей правоте, так что манифестация затихла уже к обеду. И на этом все закончилось. Тем временем в Сицилии после сдачи Палермо неаполитанские войска отступили к Сиракузам, а затем в Мессину. Армия Гарибальди к лету выросла до 20 тысяч воинов, которые одерживали победу за победой. К 1 августа 1860 года Гарибальдицы захватили весь остров. Таким образом, в руках героя двух миров оказалось маленькое государство, которое он не спешил передать королю Сардинии, хоть и действовал от его имени. На Сицилии Джузеппе освобождал политических заключенных, основывал школы и приюты, раздавал землю крестьянам. Послы Кавура Джузеппе Лафарина и Агостино де Претис приехали на Сицилию для переговоров с Гарибальди, но уехали ни с чем. Тот объяснил свое нежелание передавать остров Виктору Эммануилу тем, что сначала нужно завоевать территорию от Сицилии до Рима. Немедленное присоединение Сицилии только отделит одну часть Италии от другой. К сентябрю войска Гарибальди дошли до Неаполя и въехали в город под восторженные приветствия горожан. «Вива Италия! Да здравствует Италия!» Хотя некоторые шутят, будто неаполитанцы думали, что это имя королевы и приветствовали ее. Но Мария Аделаида не дожила до объединения Италии. А новой королевы не было. Виктор Иммануил II еще не женился повторно. Бывший король обеих Сицилий Франциск II к тому времени уже успел сбежать в Капую и затаился там. Теперь Гарибальди был готов двигаться дальше на Рим, но Виктор Иммануил II и Кавур запротестовали. Рим был на территории папской области, а папа Пий IX находился под защитой императора Наполеона III, так что с Римом и Лацием решили пока повременить. В октябре в королевстве обеих Сицилий были проведены плебисциты, в результате которых вся Южная Италия объединилась с королевством Сардиния. 26 октября в городе Теоно в регионе Кампания состоялась знаменитая встреча короля Виктора Эммануила II Савойского и Джузеппе Гарибальди. Герой двух миров сложил с себя полномочия диктатора и передал власть в Южной Италии королю Сардинии. 7 ноября король и Гарибальди, Вместе въезжали в Неаполь, а 9 ноября вождь волонтеров удалился на Капреру. После захвата Южной Италии Джузеппе стал самым знаменитым полководцем не только в Европе, но и за ее пределами. 17 марта 1861 года было объявлено о создании Королевства Объединенной Италии, во главе которого встал король Савойский. Премьер-министром парламента был избран граф Камилла Кавур. Но он умер 6 июня 1861 года. После него премьер-министром Италии был выбран барон Беттино Рикассоли по прозвищу «Железный барон» из-за его твердого характера. Король Савойский не захотел принимать имя Виктор Иммануил I как первый официальный монарх Италии. Он оставил прежнее, Виктор Иммануил II, как тогда, когда он был королем Сардинии. После этих событий римский папа Пий IX в гневе отлучил Савоя от церкви. А популярность Гарибальди в те времена дошла до таких огромных размеров, что когда в Северной Америке началась гражданская война между Севером и Югом, президент Авраам Линкольн предложил ему пост главнокомандующего своей армией. Чтобы заполучить героя двух миров для себя, Линкольн даже распорядился выслать за ним личный корабль, который прибыл в Ливорно. Но Джузеппе отказался ехать в Америку. Он считал своим долгом завершить объединение Италии. А для этого надо было еще присоединить Венето и Лаци с Римом, так что корабль уплыл обратно без него. Большая ли была заслуга Виктора Эммануила в объединении Италии? Вопрос спорный. Скорее всего, без Гарибальди ничего бы не вышло. Королевство Италия сразу признали как государство такие державы, как Англия и Швейцария а за ними Франция и США. Другие страны признавали Италию не сразу. Австрия, например, решилась на это только в 1866 году. Что же поменялось в новом королевстве? Прежде всего, начали чеканить новые монеты с профилем Виктора Эммануила II с одной стороны и с гербом Савойя и надписью «Королевство Италия» с другой. Кроме того, вводятся новые меры. Килограмм, чтобы указывать вес, литр для объема, километр для обозначения расстояний, метр и сантиметр как меры длины, ширины и высоты. До этого в разных итальянских государствах были разные меры. Затем была отменена традиция захоронения в церквях. С 1861 года по новому закону разрешалось хоронить усопших только на кладбищах. Бывали, конечно, исключения. Например, если кто-то из аристократов хотел быть похороненным в своей семейной часовне, то для этого нужно было получать разрешение. Как исключение, итальянский политик Джорджо Лапира был похоронен в 1977 году во Флорентийской церкви Сан-Марко, или итальянский философ Джованни Джентелли, который был убит во Флоренции в 1944 году, похоронен в базилике Санта-Кроче. Следующее важное нововведение было уравнивание в правах с католиками евреев и протестантов. С тех пор им было разрешено строить протестантские церкви и синагоги во всех городах Объединенной Италии. Евреям и протестантам была также разрешена политическая карьера в государственном аппарате. Например, секретарь Камила Кавура, еврей Исаак Артом, стал сенатором Королевства Италия. В 1861 году выходит иллюстрированный альбом с портретами знаменитостей сегодняшнего дня. Среди них, конечно, на первой странице Виктор Эммануил II. Затем идут портреты Джузеппе Гарибальди, Камила Кавура, Карла Альберта, отца Виктора Эммануила II, Наполеона III, Леопольда II Габсбрук-Лотарингского, последнего великого герцога Тосканы. Франциска IV, бывшего герцога Модены, Франциска II, бывшего короля обеих Сицилий, римского папы Пия IX, барона Беттина Рикассоли, Джузеппе Мадзини, политикой патриота Менто, а также некоторых генералов и губернаторов. Цветными были только портреты Виктора Эммануила II, Наполеона III и Франциска II. Все остальные черно-белые. Экономика Италии после объединения оставляла желать лучшего и напоминала шкуру леопарда. В одних регионах процветала только агрикультура, в других – пастушество. А в-третьих, уже начиналась индустриализация. Нужна была модернизация нового государства. И примером для Италии в плане механизации стала Англия. Началось строительство новых железнодорожных путей и станций из материала, поставляемого из Англии. Приезжали английские инженеры, чтобы руководить этим процессом. Современная техника для агрикультуры и текстиля поставляется из Англии. Из Франции приходит мода на женские платья. И в Италии распространяются журналы с разными моделями женской одежды для аристократок и буржуазии. Мода становится очень важным элементом королевского двора. По моделям из французских журналов, портные шили современные платья для женщин и мужчин. В Турине все больше распространяется мода на кафе и салоны. Хозяева салонов в определенные дни устраивают приемы и приглашают на них своих друзей, знакомых и каких-нибудь высокопоставленных гостей на чашечку кофе и для общения. В каждом городе вводится новая должность префекта, представителя итальянского правительства, который должен следить за выполнением всех законов. Появляются новые офисы под названием префектуры. Во Флоренции, например, префектура была и до сих пор находится во дворце Медичи Рикарди. Была также проведена реорганизация военного аппарата, который стал называться Королевской национальной армией. Отличительной чертой итальянской армии стали звездочки, прикрепленные на мундиры. Служба в армии длилась четыре года, но призывали туда не всех мужчин, так как нужно было набрать определенное количество. Юноши, достигшие возраста 20 лет, тянули жребий. Если выпал призыв, шли на службу. Если нет, может быть, в следующий раз. Другой проблемой была санитарная обстановка в королевстве. Особенно большое внимание нужно было уделить разнообразию пищи, которую привыкли есть крестьяне в разных зонах. На севере, например, ели поленту, тип очень густой кукурузной каши. В Тоскане ели похлебку с хлебом. На юге – одну пасту. Были зоны, где ели в основном фасоль или только лук. От этого возникали различные проблемы со здоровьем. В частности, население болело пелагрой. Кроме того, в болотистых зонах до сих пор была распространена малярия, например, в Тосканской Мореме и на Сардинии. Большой проблемой были также туберкулез и оспа. Но с последней хотя бы боролись путем массовой вакцинации населения всего королевства. В плане новых достижений медицины Италия учится у специалистов из Франции, Австрии и США где впервые была введена анестезия и дезинфекция. Поначалу анестезия была примитивной. Людей усыпляли на короткий срок, во время которого, например, вырывали больной зуб. Но постепенно анестезия начала распространяться и на хирургические операции. Основной такой операцией в военное время была ампутация конечности, если там застревала пуля. Извлечь пулю было практически невозможно из-за того, что трудно определить, где она находится. Рентгена тогда еще не было, поэтому, чтобы спасти жизнь человека от распространения гангрена, пострадавшему отрезали конечность. Первая операция по извлечению пули из ноги человека была сделана Гарибальде. Этот неугомонный человек хотел любой ценой присоединить папскую область к Италии и сделать Рим столицей. Он даже был рассержен на Виктора Иммануила II за то, что тот не делает ничего, чтобы завершить объединение страны. Поэтому в 1862 году Джузеппе предпринял поход на Рим. Но король Италии под давлением Наполеона III, который до сих пор покровительствовал Святому Престолу, не поддержал героя двух миров. Мало того, он объявил Гарибальди мятежником и послал против него войска. Поэтому 29 августа у горы Аспрамонте завязалась перестрелка между солдатами короля и гарибальдийцами. Но Джузеппе не хотел воевать против своих же итальянцев. В попытке остановить сражение он был ранен в правую ногу. При этом поле застряла в его ступне. Гарибальди арестовали и отправили в госпиталь в Пизу. В любом другом случае ногу бы сразу же ампутировали. Но как сделать такое с героем двух миров? Рану тщательно обследовали, и врачи решили попытаться извлечь полю. Хотя и не знали, каким образом это возможно. И возможно ли вообще? Тем не менее, доктора начали работать. Сначала они тщательно продезинфицировали рану и нашли внутри фрагменты сапога, носка и раздробленной кости. Каждый кусочек извлекали один за другим, очень осторожно, тонкими пинцетами, усыпив героя морфином. Рану при этом постоянно дезинфицировали и прикладывали к ней размоченный в воде хлебный мякиш, чтобы уменьшить воспаление. Наконец, вроде бы извлекли все инородные тела, кроме пули. После этого лучшие ортопеды Италии собрались на консилиум в госпитале, где лежал Гарибальди. Из Франции приехал самый известный хирург Агюст Нелатон. Он-то и посоветовал сначала хорошо очистить рану и держать ее открытой. Затем Нелатон предложил использовать очень тонкий металлический инструмент с шероховатым фарфоровым шариком на конце, чтобы исследовать им рану. Свинцовая пуля окрасила бы этот шарик при прикосновении, и таким образом она была бы локализована. Эту операцию провел очень опытный хирург Фердинанд Дзанетти, заведующий отделением госпиталя в Куртаноне. Дзанетти долго исследовал рану рекомендуемым способом, и, наконец, фарфоровый шарик окрасился в черный цвет. Пуля была локализована и извлечена тонким пинцетом. Круги Ада для Гарибальди длились три месяца, но теперь все было позади. Начался долгий период восстановления и лечения в термах города Монсумано. Герой двух миров остался хромым, но зато с целой ногой.